Конец героя. Живи хвостом сухих корений, за миром брошенных творений, бросая камни в небо, в водуль, Держа с пустынником поодаль, В красе бушующих румян, Хлещи отравленным Ура, призыва, нежный алатырь и богачрный монастырь! Шумит ребячья проказа, До девки сто седьмого раза И латы воины шумят. При пухлом шепоте шулят Сады плодов и винограда, Вокруг широкая ограда Мелькает девушка в окне. Сафокл вдруг подходит к ней. Не мучь передника рукою, И цвет волос своих не мучь, Твоя рука жару прогонит, и дядька вынурнет из туч, И вмиг, разбившись на матрасе, восстанет молот и прекрасен Истоком бережных имян, как водолей пронзит меня. Сухое дерево ломалось, она в окне своем пугалась, Бросала стражу и дозор, и щеки красила в позор. Уж день вертелся в двери эти, Шуты плясали в оперете, И ловкий крик блестящих дам Кричал, я честь свою отдам. Под стук и лепит колотушек Дитя свечу свою потушит, Потом идет в леса укропа, В куриный дом и бабий ропот, Крутя усы бежит полковник Минутной храбростью кичас. Судароня, я ваш поклонник, Скажите мне, который час? Она же, взяв часы тугие, И, не невзирая на него, Не слышит жалобы другие, Повелевает выйти вон. А я под знаменем в бою, Плюю в колодец и пою. Пусть ветер палубу колышет, Но ветра стык моряк не слышит, Пусть дева плачет о зиме. И молоко дает змее. Я, окрестя с сухим этом Стерю кровать себе при этом, Бросая в небо дерзкий глаз И проходя четвертый класс. Из леса выпрыгнет метелка, Умрет в углу моя светелка, Восстанет мертвый на помост, С блином во рту промчится пост. Как жнец над пряхою не дышит, Как нож вздымает выше, Не слышу я и не гляжу, Как пес под знаменем лежу. Но виден мне конец героя, Глаза распухшие от крови, Могилу с именем папа И звон копающих лопат, И виден мне келей некровный, Упряжка скучной дровни, ковер раскинутых саней, лихая кичка, поскорей. Конец, не так ли моя розалья, пройдя всего лишь жизни треть, и Его схватили и связали, а дальше я не стал смотреть. А запотев в могучем росте, Всегда ликующий такой, Никто не скажет и не спросит, И не помянет за упокой. Второе мая 1926 года.